равно как и документов о их соответствующих землевладениях. Введение институтов ГУБЫ способствовало консолидации провинциальных дворянских объединений. Веселовские исследования опричнины. Страницы 187-189. Четвертое. Ливонская война и опричнина. Главка 1 В 1550-х годах московское правительство стояло перед лицом двух главных внешнеполитических проблем. Татарской на юге и Ливонской на северо-западе. Обе были связаны с третьей вечной проблемой московицкой политики, отношениями Москвы с Польшей и Литвой. Задача защиты России от набегов казанских татар была разрешена завоеванием Казани. Присоединение Астрахани сильно укрепило русские позиции в борьбе с крымскими татарами. Последние, однако, продолжали представлять для России постоянную опасность. Хотя завоевание Казани и Астрахани открыло России путь на юго-восток, Потенциальным московицким окном в Европу была Ливония. Двумя людьми, отвечавшими за проведение русской внешней политики как на Востоке, так и на Западе в 1550-х годах, были Алексей Адашев и Дьяк Иван Висковатый. Как мы знаем, в 1554 году они были ответственны за важные переговоры с нагайцами относительно астраханских дел. В том же году Адашев и Висковатый заключили договор с ливонским посланником, согласно которому ливонцы были вынуждены признать старые обязательства епископа Дербта выплачивать ежегодную дань великому князю московскому. Смотрите Карамзин, том 8, страницы 267-268, Соловьев, том 6, страницы 499-501, Форстен, Балтийский вопрос, страницы 85-87, Россия в средние века, Королюк, страница 34. Адашев был убежден, что следует прежде всего рассмотреть татарскую проблему, чтобы спасти Московию от разорения, порождаемого постоянными набегами крымских татар и уводом в плен тысяч людей при каждом рейде. С тем, чтобы защитить русские интересы в Ливонии, Адашев полагал достаточно временно использовать вместо войны дипломатию. В случае неизбежности войны в Балтийском регионе, как при конфликте со Швецией 1554-57 годы, нельзя было требовать присоединения территорий за рамками существующих границ, чтобы не допустить продолжения войны. Оценка ситуации Висковатом кажется очень близкой к Адашевской, когда в 1563 году царь Иван IV старался умиротворить крымского хана, то он проинструктировал своего посланника Афанасия Нагова сказать хану, что царь желает мира с татарами и что в агрессивности московитской политики в предшествующие годы виноваты царские помощники Иван Большой Шереметев, Алексей Адашев и Иван Висковатый. Карамзин примечания... Том 9, номер 76, страница 23, Смирнов очерки, страницы 259-260, Лурье, примечание к письмам царя Ивана, послание Ивана Грозного, примечание 16, страница 637 Различие между Адашевым и Висковатым состояло в том, что Висковатый, как проницательный дипломат, никогда открыто не противоречил царю. В результате он сперва избежал царского гнева, когда царь решил повременить с Крымом и сконцентрировать всю силу Московии.